А вечером была Полина. А вечером была Полина. Когда она заснула, я лежал рядом, прижавшись к ее вечно прохладному бедру, и думал, что главный аспект художника — все же любовь. Взаимная и направленная на кого-то, она дает неконтролируемый всплеск того, что делает художника творцом, чудовищной и жаждущей реализации. Любовь абстрактная, Непривязанное и персонифицированная дает возможность творить вещи грустные, но идеально сбалансированные. Художник — лжец? Однозначно. Он акцентирует и приукрашивает, порой рассказывая то, чего нет, не было и быть не может. Но Бог тогда вообще конченый враль. Они оба идеальные заключенные, запросто способные превратить камеру-одиночку в целую вселенную что не помешает им сдохнуть в ней. А еще художник не очень умеет понимать, зато чувствует зараза, как в микроскоп. Поэтому самого его понять практически невозможно. Общение художников происходит в настолько далекой области кривопространства, что постороннему кажется диалогом глухого со слепым. Аспект художника — дисперсия. Он упорно вкладывает себя во что угодно, лишь бы не остаться целостным, непосвященным чему-то извне, раздаривает себя большими и малыми частями, боясь критической массы того, что распирает его изнутри, боясь не успеть передать кому-то, неважно кому, часть себя, получить эту странную форму бессмертия в обретении кем-то его измененной материализованной частички. «Нет более свободного существа». И нет существа, которое больше, чем он, проклинало бы эту свободу. Человеку со стороны художник кажется дураком. Чаще всего так оно и есть. Вот на меня, посмотрите. Мне неудержимо хотелось рисовать. Так что я до самого утра чертил на нарядных желтых стикерах графики взаимодействий и расклеивал их на зеркале в форме сердечка. Надеюсь, что когда Полли проснется... Ей будет приятно.